Глава вторая «Из чего вы вяжете свои пучки?» Я помассировала пальцами виски и потянулась к кружке с горьковатой гадостью, которая, впрочем, мигом уняла сухость из зуд в горле, не желавшей «проходите» после трёх стаканов воды. Старуха с ворчанием бухнула отвар перед моим носом после очередного стенания на тему кошмарной вони и слезоточивого дыма. Знамо дело!» «Из ведьминой травы, дабы и зло отгонять, неспроста головушка у тебя болит», — сверкнула глазами милейшая бабушка Вашика, на что сидевший рядом жених простонал. «Мне от неё тоже нехорошо», — надышался в подвале. «Ну-ну, дымом он надышался, как же». Матушка Эго возмущённо зыркнула на внука, после чего наполнила ещё одну кружку. «А мне можно?» — донёсся робкий голос друга спасителя. вызволившего жениха из-под «Я всегда вам говорила», — потрясла пальцем старуха, протягивая третью посудину с животворящей жидкостью. «Не ходите в старый дом, в лес шага не ступайте, чего вас потащило нелёгкая». Бо, тогда нам по пять лет было, с тех пор лес излазили вдоль и поперёк». «Дурачьё! И вот эту туда же понесло!» «А? Сами-то вы еще долго вашика искали бы по лесу». И, кажется, никто особо не отговаривал. Даже рассуждения, помню, будто любовь в девичьем сердце верный путь укажет. Вот она и указала, мигом узнав громоподобный храп. «Если уж говорить о вреде, то все же вы здоровы, а злее всего оказалась только ваша травка». Мои слова и выражения лица старушки не понравились, кабы милейший одуванчик сумел просверлил бы во мне дырку глазами. «Берегись, девка!» И пальцем пригрозила, смерив таким взглядом, будто ведьма в оплоте не только невинная чадушка приворожила, но и обманом в лес загнала, чтобы повод был поискать и в избушку наведаться. «Берегись, коли приметил, а иначе не будет спасения!» А мне даже обидно стало, ведь я Вашика отыскала, несмотря на галлюциногенный дым. Спасение от кого? Духа древнего. А имя у духа есть? Акстись, рявкнула старуха, я едва отвар не пролила. Коли душа имя узнает, то и прошлую жизнь припомнит. А припомнит, так и тело отыщет, отыщет тело и силу вернет. Наведёт чары на всех, кто его одолел, до да наступит конец этому миру. Мы с Вашиком и его другом переглянулись. Меня уже давно отпустила действие травки, а потому становилось ясно, что, кабы не она, я бы с дымом в домике не обнималась. Жених с другом и вовсе к байкам привыкли. Наверняка настолько, что те уже в печёнках сидели. бог хватит, подтвердил мой вывод Вашик. Наслышанные про зло из леса, про девок и прочее». «Ага», — поддакнул друг. Даже я не смогла удержаться, припомнив кашель, слезящиеся глаза и галлюцинации. «Он явно девушек отлавливал, чтобы имя вызнать», — хмыкнула. Парни согласно охрюкнули в своей кружке, а старушенция схватилась за клюку и так саданула по столу, что посуда зазвенела. «Шутки всё шутишь!» и вытянула палку ко мне, пришлось даже отклониться. «Не той имя известно, из кого силу берёт, а той, кого сам позовёт. Начнёт тогда гадать, да вдруг и угадает». Её лицо перекосилось, глаза потемнели. А у меня едва внутренности узлом не стянулись. Так бабуленция злобно скривилась. Вот уж не задались отношения с будущей родней. «Ба, ну ты чего?» — заступился Вашик. «Я же поднялась». Ну, как у вас говорят, спасибо за хлеб, за соль, пора честь знать. Старушка разом растеряла весь пыл. Уезжайте, беспомощно глянула на внука, а тот в ответ примерно с тем же выражением посмотрел на меня. Сюша, теперь меня перекосила, ведь договаривались на два дня. Молча повернула в сторону двери, дёрнула же за язык согласиться, и ведь долго уговаривал, как чувствовала, что мне здесь будут не рады. Я тщетно силилась игнорировать поскрёбывание с той стороны. Мало того, что посреди ночи разбудил, зараза, так теперь и дальше уснуть не давал. И это, несмотря на всё, что я ему высказала. «Авашик, катись!» Не выдержала притворяться спящей В пустую только спальню отвоевала, а его спровадила на диван в большой комнате. «Сюшечка!» С той стороны тихонько провыли ровно в той тональности, которая была не способна потревожить сон, наслаждавшийся заслуженным отдыхом старушки в соседней спальне. Но ведь я тоже заслужила. Так за какой бездной огня этот теперь уже точно бывший жених до сих пор не ушёл в неизвестность? «Феюшка моя!» Дурная вера в иных существ, это семейное и то, что на смену ведьме пришла фея... В общем-то, не меняла демоническую сущность не спящей девушки. «Я скоро так намагичу, мало не покажется», — рявкнула достаточно тихо, но весьма эмоционально. «Сейна, у меня реально проблема». А этот тон -то был хорошо знаком, я даже насторожилась, пытаясь распознать лживые нотки. «Какая проблема?» «Серьёзная. Да что ж такое, я ведь не врёт». Замок негромко щёлкнул, дверь отворилась почти без скрипа, а Вашек мрачной, трезвой тенью просочился в комнату. «Ну?» — я скрестила руки на груди. «Медальон», — поведал жених, я приметила не слабую бледность, разлившуюся по его щекам и теперь переползавшую на подбородок. Признаться, у самой захолодила в груди. «Именной?» — мрачный кивок. «Потерял!» Прижала руки к сердцу, не желая верить в смысл повторного кивка и пытаясь осознать, что эта дубина, стоиросовая, где-то посеял именной медальон, выданный ему в честь окончания грунды. Тот самый, единственный в своем роде, на золотые енттиля которого я смотрела, затаив дыхание, от чегого сам Вашек буквально лопался от гордости. Отличительный знак, что подтверждал подлинность обучения в высшем заведении и не мог быть подделан. Медальон, дававший право с гордым видом, заявиться по адресу распределения и без лишних проверок, предъявить его будущему работодателю. Уникальная золотая вещь стоимостью в пять лет учёбы, за которую не я одна убила бы, имея способность изменить вензеля чужого имени, и все тайные знаки, отмечавшие подлинность вещи. «Он самый...» — парень прервал мои мысленные слова излияния и обречённо провёл рукой по лицу. «И вот честно, не будь он под 2 метра ростом, и имея возможность дотянуться до волнистой пустоголовой макушки, саданула бы со всех сил». «Дури...» — соглашусь, что превысила допустимые децибелы, а потому рука Вашика, закрывшая рот, очень кстати погасила мою вопль. м Только не кричи!» Я согласно кивнула. Он выпустил меня и, запустив ладони в волосы, принялся бесцельно слоняться по комнате взад-вперёд. Где потерял? Не знаю, помню, как обмывали его с друзьями и что он всё время был со мной. В дом, значит, брал. Можно было не уточнять. Чтобы вашик да упустил такой повод похвастать. А если в подвале остался? Зачем ты вообще туда полез? Не помню толком, кажется, сокровище искать. Мы с парнями с детства байки слышали, будто в стене заброшенного дома клад замурован, а сверху все стены бревенчатые, только в подполе земляные. Где ещё муровать? О, как логично, вы рассудили. И что, нашёл клад? Или на медальон выменял? Вашек громко вздохнул. Помню, что первый полез, а остальные не поместились. И решили выпить за твою удачу, раз даже позабыли, куда ты делся?» Жених пожал плечами. «Я пару раз по стене долбанул, потом устал. Уснул как-то незаметно». «Не ты один. Дружки твои только поутру заметили, что одного не достает. Правда, самый трезвый еще волков слышал. Ну и как теперь? С тобой сегодня за медальоном отправятся?» «Да я как бы...» Он замелся. «Не говорил им». Само понимаешь, вещь золотая и уникальная. Редкая вещь. Хоть по назначению только хозяин и но стоит всё равно недёшево. Прекрасно. Женек совсем загрустила я. Повторила его тяжёлый вздох, в очередной раз подумав, что некоторым всё слишком легко достаётся, что они, в принципе, не умеют ничего ценить, оттого и теряют столь просто. Значит, не доверяешь друзьям. «Ну, не то чтобы. К тому же они на радостях отметили успешные поиски. Заглядывал к ним, снова невменяемые». Я насупилась и глянула на Вашика из-под оценив, что к друзьям он не присоединился, значит, всё-таки сильно переживал потерю. «Знаешь, последнее, чего хочется, — это тащиться ночью в лес и снова посещать ту милую избушку». «Бабушка с нами не пойдёт», — принялся убеждать парень. Хоть один плюс. Предлагаю даже не брать с собой её любимые травки, иначе не скоро вернёмся. Ты пойдёшь со мной? Одному страшно? Вдвоём отыскать быстрее. И отыскать, и по-тихому вернуть, чтобы слух не прошёл, а иначе и вовсе родить это лишат. В назидании бывали уж случаи. «О восстановлении их говорить нечего, по крайней мере, не при сегодняшнем главе элитной Гронды Вашика, благодаря строгости которого обучение в ней поднялось до нынешних высот, зато и распределение стали на порядок выше. Не зарплата, мечта». «Надо незаметно сходить и быстро вернуться», — подтвердил мое умозаключение парень. «Не знаю, твой друг волков слышал». «Какие волки?» Через лес напрямик за 20 минут можно к дороге до города выйти. Если когда-то это называлось чаще, а в ней обитал кто-то страшнее белки, то явно лет сто назад, не меньше. Так ты идёшь. Только чтобы посветить в тёмные углы, дурень, ползать в грязи и пыли, будешь сам. А после мы прямо с утра вернёмся в город, и я не стану более навещать твою милейшую старушку и разудалых друзей, сам к ним езди. «Я тебя люблю!» — жених ухватил в медвежье объятия и в спине даже что-то хрустнуло. «Крепкий он у меня был, и что греха таить, очень симпатичный, потому и мирилась с некоторой придурью. И единственного ребёнка с детства, теперь я расхлёбывала». Высвободившись из рук Вашика, принялась собираться. Ночью старая избушка выглядела гораздо загадочнее. Пустое окошко с распахнутыми мной же ставнями смотрело тёмными глазницами, а незакрытая дверь поскрипывала от дуновений ветра. «Вашек!» — я ухватилась за ладонь уже занёсшего ногу над крыльцом жениха и крепко вцепилась в неё. Нужно признать, парень неправда не боялся, в отличие от меня, хотя атмосфера располагала. «Не хочется туда входить. Я же не могу оставить тебя снаружи. Идём. Ты в избушке посмотришь, а я в подполе». И он протянул длинную серебристую трубочку, которую накануне отъезда зарядил до полной отметки, будто предполагал, что мы обязательно куда-то полезем ночью. С большой неохотой и ещё большим неудовольствием зашла следом за ним в пустую комнату и притворила дверь. Вашик сразу направился к люку и поднял крышку. Он спрыгнул вниз ещё быстрее, чем я щёлкнула кнопкой светоча. сей ни стихии не видно!» — проворчал снизу жених. «Эти бабули кристаллы!» «Какие?» Я присела на корточки и посветила на Вашика. Тот держал в вытянутой руке светящийся кристалл на верёвочке. «Ещё один раритет? Тоже прошлый век?» «Не со свечкой же идти!» — пробурчал жених. «А светоч только один, думал, сможем одновременно искать». «Так на солнышке подержал бы свой кристалл, а после светить пытался». Фыркнула на стена не жениха и принялась водить лучом света по всем углам, пока Вашек поднимал камни и комья земли еще под ними. Нашёл? Нет, ещё. Жених громко рылся внизу, точно крот. Сюда посвети ещё, кажется, что-то блеснуло. Да, вот же он. Луч света отскочил от гладкой поверхности медальона, торчавшего из земляной стены. Как он в стене оказался? Не меньше моего удивился Вашек. «А ты, случайно, не там клад искал?» Съехидничала я, когда жених принялся выколупывать кругляш. «Не им вчера копал?» Парень проигнорировал издевку и потянул медальон, вырывая вместе с земляным комом. В тот же миг вся стена рухнула. «Вашек!» «Я в норме!» Жениха присыпала наполовину, но благодаря габаритам не до конца. и он принялся разгребать уже самого себя. «Медальон снова не потерял?» «В кармане уже! Сэй!» «Что?» «Оно свети в этот проём!» Выдохнули в унисон и остолбенели практически одновременно. Стена не просто осыпалась, она открыла деревянные подпорки, которые одновременно формировали решётку и поддерживали другие поперечные балки, вероятно, державшие с собой потолок. «Мрак!» — протянул Вашик, когда дар речи к нему вернулся. «А что там?» Я практически свесилась вниз, вглядываясь в темноту за решёткой. «Ручаюсь, здесь точно зарыли клад». «Выкопав яму в человеческий рост?» «А что ещё тут может быть?» «Темница». «Ты бабулиных россказней наслушалась?» «А ты чьих наслушался, что в клад поверил?» «Да кто только из деревенских проклад не болтал!» Спускайся, ничего не видно в этой темноте». Я осторожно сползла вниз с помощью Вашика и даже поместилась с ним рядом, в отличие от медведей-дружков. Направила луч за решётку. Странное дело, свет рассеивался настолько, что мы не могли увидеть ничего по ту сторону. Вероятно, пространство было большим, и лучу не хватало мощности, чтобы дойти до противоположных стен. «Дай-ка на ощупь проверю». Вашик просунул между прутьями руку, после попытался протиснуться сам. «Ты не застрянь там!» — посоветовала ему, соотнеся габариты жениха и расстояние между прутьями. «Да уж!» — он разочарованно подался назад, с заметным трудом пропихнувшись обратно, и оглянулся на меня. «А вдруг там до сундука или сундуков рукой подать? А я дотянуться не могу. Представь себе, если у нас под носом целая куча денег». Сколько всего можно купить, даже дом твой. Хитрет затронул больную тему: отремонтировать и родне всей нос утереть на этом вашем ежегодном сборище. Я на миг прикрыла глаза, представив лица благодетелей и родственников и то, как они вытянутся. А ещё можно будет открыть собственный салон, покинув модельных собачек с их истеричными хозяйками. «Ах, мечты! В реальной жизни подобные клады находят весьма редко. Хотя не спорю, что тому виной случайности вроде этой, но всё равно не верю. С другими случается, а со мной жизнь всегда поразительно реальна». «Низги не, не видно, а сейчас я выбью пару палок и...» «С ума сошёл! Потолок рухнет, а следом вообще всё осыплется. Это же похоже на темницу-ловушку, как в древности сооружали. Читал про такие?» «Эм...» Выбьешь одну палку, и пошатнётся вся конструкция. Я для верности ухватила разошедшегося жениха за локоть. Уж тебе следовало знать, медальон об окончании Гронды за что? а Вашик фыркнул и принялся водить по прутьям ладонями, замеряя пространство между ними. Сюша, ты ведь худенькая, точно пролезешь? Мне даже не видно, что там. Я буду держать тебя за руку. Попробуй пролезть. Если что, мигом затащу обратно. Признаюсь, я могла бы и дольше колебаться, но обстоятельства сложились такие будоражащие. Во-первых, любопытно, во-вторых, надежда, в-третьих, адреналина. Конечно, ощущение поддержки вашего сыграло свою роль. Всё это вместе перевесило чашу сомнений и опасений в пользу пролезания сквозь прутья. Застряла я совсем чуть-чуть в самой выпеченной части тела, но любимый жених с чувством протолкнул сквозь решётку. Он, как и обещал, крепко держал за руку. Я же, прижавшись спиной к прутьям, скользила лучом в темноте. Точнее, сделала попытку. Светоч мигнул и погас. «Э-э-э!» — выдал за спиной ваших пока я судорожно щёлкала кнопкой и в испуге стискивала пальцы жениха. «Что там?» «Светоч не работает!» «Вечно он барахлит в неподходящий момент!» — проворчал парень. «Погоди-ка!» Он забрал металлическую трубочку и сунул мне в руку кристалл. Камень на ладони внезапно разгорелся ярче, словно абсолютная темнота была именно тем, что ему требовалось. Я вытянула руку с верёвочкой, позволяя кристаллу качнуться вперёд, разбрасывая по кругу лучи. Темнота не отступила, оно рассеялось ровно настолько, чтобы лишний раз подразнить, побуждая непрошенного гостя продвинуться ещё дальше. «Ну!» — тербил меня Вашик. «Толком не разглядеть!» Я сделала осторожный шажок вперёд, ощущая твёрдую почву под ногами, и решилась отпустить на секунду пальцы жениха. Ещё один крохотный шаг и... сорвалась. Дыхание перехватило, а в ушах засвистела мысль. «Там кругом был земляной пол!» — мелькнуло по краю сознания — Ладони черкнули пустоту, и я сиганула вниз с обрыва. «Вашек!» — крик гулом разнесся по темному пространству, когда в легких оказалось достаточно воздуха для вдоха и для призыва о помощи. Голова кружилась, тошнила столь сильно, что, едва прокричав имя жениха, я тут же зажала руками рот. Но мозг работал четко, и он зафиксировал удивительный момент. Удара не последовало. Упав, я нисколечко не ушиблась, однако ощущение прыжка осталось отчётливым и ярким. А ещё вокруг была пещера. Тёмная сырая и стены проглядывали в полумраке, а всё кругом неровно освещалось бликами от слюденных вкраплений в породу. «Четыре стихии!» — огляделась, слушая мерный стук капель воды и неясные шорохи. Кристалл лежал тут же, возле ноги, словно я просто присела на корточки, а не сорвалась в небытие. Его свет оказался удивительно похож на мерцание остальных минералов в этом странном месте. В полумраке не было видно деталей, но осмотреть закрытое пространство, чтобы в шоке остолбенеть, мне удалось. «Вот и не верь после этого бабушкам». Расшептала самой себе, чтобы просто услышать голос и понять, это действительно я, живая, невредимая. Самую малость, тронувшаяся рассудком. Ущипнула руку и осознала. Это всё ещё я, и именно мои глаза видят распятого у одной из стен человека. Словно в какой-то древней легенде. Руки за запястья прикованы к скале, ноги вмурованы в гранит, а вокруг шеи широкий металлический ошейник. Голова бессильно свесилась на грудь, а вся фигура выглядит застывшей и неживой, как изваяние но выполненное очень искусным скульптором. «Вашек!» — позвала тихо и жалобно, но жених не откликнулся. «Признаюсь, если бы мужчина у стены вдруг поднял голову, отреагировав на призыв, я рисковала получить настоящий разрыв сердца, но он не подавал признаков жизни». Будь на моём месте какая-то другая девушка, например, романтичная героиня повести, она бы непременно двинулась вперёд к незнакомцу, но я не страдала отсутствием мозгов, по крайней мере, прежде. Даже могла похвастать тем, что раньше мои поступки отличались логичностью и последовательностью, если не принимать во внимание факт поиска сокровищ, на пару с женихом. Вероятно, там сверху упало что-то на голову, и сейчас бред казался оглушённому мозгу настоящей реальностью. Стена за спиной, по которой тщетно шарили мои руки в поисках отверстия, поражала шероховатостью, твёрдостью, полным отсутствием даже намёка на выход. Его не было совсем нигде. Замкнутое пространство некой подземной горы, тихий шелест капель, призрачный свет сгущающаяся в душе паника — Я старательно сдерживала желание заорать и не сдержала, когда в голове раздалась «Анна». Виск заполнил собой тёмное пространство, отразился от стен, разбился о камни и умножился стократным эхом. Когда его отзвуки стихли, я и правда верила, что случится обвал, но камни не пошевелились, как и человек у стены, к которому приморозился мой исполненный страха взгляд. И это явно не он говорил в моей голове. «Анна!» Я стиснула уши руками и принялась оглядываться. Паника уже трансформировалась в ужас, от которого хотелось забиться куда-нибудь под один из каменных валунов. «Воздух — суть дыхания, вода — исток жизни, пламя — искра сердца, земля — ядро разума. Стихии даруйте защиту и дайте сил. Проясните мысли, осветите путь!» Я шептала на едином выдохе. призывая ритуальной фразой «спокойствие» снизойти на меня всегда такую сдержанную и разумную. «Спокойствие» не снисходило, оно не сподобилось рохнуть следом за мной к подножию этой горы. В моей голове звучал голос, чужой голос. «Кто такая Анна?» — страх сорвал вопль на хрипящий шепот. «Стихия, может, это капли шуршат, они всего лишь стучат о камни и выбивают ритм, а для меня он звучит подобно имени?» Я стиснула ладони и задала самый идиотский вопрос в стиле героини из слезливого чтива, над которым здравомыслящие люди, к ним прежде относилась я, могли только потешаться. «Кто здесь?» «Никого, ни одной живой души, кроме тебя», — было самым здравым ответом, но я уже прочно сроднилась с незадачливой героиней, поскольку к глазам подступили слезы, а в мозгу множились голоса. «Анна, Анна, Анна!» Шепот как лёгкое дуновение. «Здесь нет Анны!» виск опять пронёсся по пещере, а я сосредоточила взор на единственном объекте, который здесь находился. «Вы, вы, это вы говорите?» И дураку было понятно, что не он. «Значит, ко мне не подходило звание дуры, а вот помешавшийся — вполне. Но как такое могло происходить на самом деле?» И ведь в этот раз не было зелья. Если только мы с Вашиком не надышались ядовитыми парами в том подвале после обвала стены. Это могло стать объяснением? Могло. Пещера, прикованный мертвец, звуки в голове. Откуда им ещё взяться? Капли шелестели, а я слышала голоса. Оглядывалась в пугающем пространстве, казалось, будто эхо чужих слов отскакивает от стен. Они просили что-то сделать, а может, напротив, требовали не делать. Из этой какофонии я не могла понять ни звук, а но при этом слышала. «Сэй, ю, ари, те, анна, мэ, ю, нэр, сэй, ю, на, сэй, на». Я вздрогнула сильнее, чем когда-либо прежде, ощутив промозглый сырой озноб. «Вашик?» Задрала вверх голову, но увидела лишь потолок пещеры. Вновь положив ладони на камень, принялась на ощупь передвигаться вдоль стены, подальше от застывшей фигуры. «Я слышу!» — крикнула в пространство. «Кто вы такие? Что вы говорите? Что вам нужно от меня?» Всего лишь капли стучат. Это просто вода. Голоса отдалялись, теперь звуки стало совершенно не разобрать. Я двигалась быстро на ощупь, позабыв позади кристалл, опустив глаза в каменный пол. Я хотела уйти как можно дальше от застывшей фигуры, пока новый вопль ужаса не сотряс своды пещеры. В суматошном животном страхе проползла её по кругу и не просто приблизилась к тому, от чего бежала, но почти коснулась холодной мраморной ладони, прикованной к скале, пока пыталась ощупать камень. Просто вовремя подняла голову, чтобы посмотреть вперёд, и увидела застывший профиль на расстоянии вытянутой руки. Оттолкнувшись, упала и сжалась на полу, крепко обхватив колени и запрокинув голову. Казалось, ещё чуть-чуть, и рассудок вовсе покинет меня, оставив насовсем в этой гулкой застывшей пустоте. «Кто ты?» — спросила шёпотом. «Я хочу уйти отсюда. Как мне уйти?» Молчание, воцарившееся за чередой безостановочно дребезжащих в голове голосов, оказалось неожиданно громким. Слова отдалились и затихли, погрузив мир в тишину. Я с силой зажмолилась, прижав лицо к коленям, и перед опущенными веками вдруг сделалось нестерпимо ярко. Так ослепительно, что я пропустила падение в очередной омут со сверкающими стенами и темным бесконечным дном. нырнула на всю глубину, чтобы среди ослепительной тьмы вдруг осознать, что, вглядываясь в омуты чужого вззора и всем существом осознаю боль, сладость и тоску, а сердце сжимается от взгляда, способного убить холодной пустотой, за которой едва угадывается боль, моя боль, отражённая стократно. «Анна!» — тёмный колодец отпускает, выталкивая наружу под бешеный стук в груди. Я хватаю ртом воздух и откидываю голову. Стихии. Это просто сон. А я сижу на полу в тёмной пещере. Сон? Нет. Воздействие ядовитых паров. И от того испарина на всём теле. Плохо и тошно. А ещё до сих пор больно от ошеломивших меня чувств и невероятный контраст в ощущениях. Как на острие. По обе стороны обрывы, две противоположные сущности. Я представляла их иначе, не знала, что одна сродни другой и может вот так ломать, выкручивать суставы и резать острым клинком. Острая боль, яркая сладость, огненная тоска. Всё чужое, всё не моё, просто помешательство. Может, стоит лечь, чтобы камень приятно охладил опалённую чувствами кожу, или же встать, подойти к тому, что пугает в этой пещере больше всего, убедиться в его нереальности и покончить, наконец, совсем бредом. Приятно лежать с закрытыми глазами и не шевелиться, пока чувства успокаиваются. Сердце перестаёт, невозможно, болеть. Это ведь не по-настоящему. Всё хорошо, и человек у стены не настоящий. Он пришёл и из бредового сна, навеянного чужими от того столь страшит. Тишина, но обычная. В ней опять слышен стук капель, просто стук капель и неясные шорохи. а свет вкраплений породы блекнет, погружая пространство в ещё большую темноту. Взгляд вернулся к фигуре у стены. Не исчезла? Нет. Это часть моего бреда пока оставалась на месте. Надо просто коснуться, подойти, и мираж сам развеется. Смутно отметила, как встала с пола и отправилась вперёд. Никто не звал, голоса затихли. Я подняла руку. при встала на цыпочки и потянулась вверх. Лишь прикоснусь и взгляну напоследок в это лицо с закрытыми глазами. Вблизи стало понятно, почему фигура сперва показалась похожей на изваяние. По коже разливалось слабое сияние из-за хрустальной корочки, отражавшей сумрачный свет. Точно кто-то заморозил этого мужчину в тончайшем слое льда. Он был холодным. Я ощутила это, дотронувшись до лица. Мираж не развеялся от прикосновения, но от чего то не было сил бороться с желанием провести по щеке, будто только-только задремавшего человека, словно он вынес тяжёлую борьбу, а после утомившись уснул. Опустил голову, кисти рук безвольно повисли в металлических кандалах. «Бедный, бедный, как жаль тебя!» Я прикоснулась легонько, чтобы не потревожить покой. Провела рукой неощутимо и мгновенно со стоном. отдёрнула. Кристаллы льда показались, сотни ощерившихся игл, оцарапавших кожу. Кровь выступила на пальцах, а вкрапления породы вспыхнули, как настоящие огонь, и погасли. Стало беспросветно темно и ужасно тошно. Голова закружилась, мир покачнулся, и кто-то резко дёрнул меня за запястье. «Сэй!» Вашек потянул к себе, протаскивая сквозь прутья обратно в подвал. потряс за плечи, ловя бессмысленно блуждающий взгляд. «Вашек?» «Кто ж ещё? Ты что не отвечала?» «Вашек!» Я обняла его за шею, прижалась всем телом, чтобы ощутить настоящее живое тепло. Ужасно холодно, в голове темнота и туман, хотя на полу подвала горел светоч. «Ты нашла хоть что-то?» «Где?» «По ту сторону?» Я спрятала голову на груди жениха. «Сыда, что такое?» Он слегка встряхнул за плечи, побуждая вновь посмотреть на него. «Что там есть?» «Там темно и...» «И что?» «Камень, пещера, холод». «И всё?» Я отпустила его и потерла гудящие виски. Под пальцами словно до сих пор ощущалась шероховатая поверхность. Ладонь покалывала, разжала и сжала кулак, а рука чуточку онемела. Жених разочарованно приник к прутьям. Всего лишь пещера. Может, кто другой нашёл вход с той стороны и давно вынес сокровище? А я так надеялся. Вашек был удручён, а у меня ныло в висках, но это не помешало услышать треск из замиреть, напряжённо прислушиваясь. Нет, не почудилось. Треск донёсся со стороны решётки с тёмной глубины. Вашек, уходим отсюда сейчас же. Жених схватил за талию, толкая вверх к люку.